Олег Акатьев. Мира в сказочном мире. Глава первая. По вечернему городу ехала машина. Стояла морозная декабрьская погода. За рулем сидел пожилой мужчина, внимательно наблюдая за дорогой. По всему городу светили новогодние гирлянды. Город готовился к встрече нового года. Витрины магазинов, торговых центров, рекламных экранов вдоль дорог были украшены снежинками, елками, Дедами Морозами и снегурочками. На заднем сидении смотрела в окно маленькая девочка в детском кресле пристегнутая ремнем. Ее дедушка иногда посматривал за ней в зеркало заднего вида и немного вздыхал. Дедушка. А почему люди болеют? Вдруг спросила девочка с грустью на лице. Дедушка, посмотрев на свою внучку и немного подумав, ответил: Не знаю, Мираслава. Наверное, кто-то заражает всех людей по ночам, залетая в дома, когда мы все спим. Во сне мы не можем себя защитить, и этим кто-то пользуется. У нас дома все окна были закрыты, а мама с папой все равно заболели. Получается, этот кто-то сквозь окна может проходить? Опять спросила Амира, поглядывая на своего дедушку. Получается так, грустно ответил дедушка, добавив: Не переживай, Мираслава, твои папа и мама выздоровеют, и мы вместе отпразднуем новогодний праздник. Перед новым годом всегда происходят невероятные события. Надо только загадать свои желания и очень верить в свои мечты, тогда все получится. Да. «Я очень хочу, чтобы мама с папой вылечились, и мы все вместе встретили Новый год!» С вдруг возникшей искоркой в глазах сказала Мира. У Мирославы перед Новым годом заболели родители, и дедушка с бабушкой решили забрать внучку к себе в загородный дом, где они жили. Никогда раньше не болели вместе родители Мирославы, но в этот год почему-то много людей заболело неизвестной болезнью. А врачи никак не могли найти лекарства для лечения от этой напасти. Поэтому Мира очень переживала за своих родителей, ведь она уже все понимала. Ей было пять лет. Подъезжая к дому дедушки с бабушкой, Мира увидела, что весь дом был украшен гирляндами, которые мигали разноцветными огнями, то бегающими, то пульсирующими, то гаснущими и вновь загорающими. Было очень красиво. Здравствуй, внученька! — сказала бабушка, когда Мира зашла в дом, разводя руки в стороны, чтобы обнять внучку. — Привет, бабушка! — с улыбкой на лице ответила Мирослава, пытаясь обхватить бабушку, но ей удалось дотянуться только до боков. — Давай, раздевайся, руки мой, проходи на кухню, я блинчиков напекла, — сказала бабушка. — Есть сгущёнка и варенье, с чем будешь пить чай? — С клубничным вареньем, — ответила Мира, направляясь в ванную комнату. Пока Мира мыла руки, через открытую дверь она услышала разговор дедушки с бабушкой. «Что-то дети разболелись не на шутку. Температура высокая и сильный кашель. Возможно, их положат в больницу», — сказал дедушка. «Все будет хорошо. Сейчас времени у них на отдых будет больше. Вылечиться», — ответила бабушка, добавив. «Я слышала, что дети этой заразой не болеют». «Надеюсь, что так», — ответил дедушка. После чаепития дедушка с Мирославой пошли на второй этаж. Зайдя в комнату, Мира увидела в углу комнаты наряженную ёлку, упирающуюся своей макушкой в виде пятиконечной звезды в потолок. Ёлка при этом вращалась и мигала, находясь на небольшом кубе, который был укрыт белым материалом, на котором лежала вата. Можно было подумать, что это были сугробы, среди которых вместе стояли фигурки Деда Мороза и Снегурочки. «Ух ты! Какая красивая ёлка! Она ещё и вращается!» — радостно сказала внучка, подбегая к нарядной ёлке. «Этот механизм для вращения ёлки сделал ещё мой папа», — сказал дедушка, подходя ближе к ёлке. «И игрушки у нас остались из нашего детства. Вот Баба Яга, Снеговик, Каще Бессмертный, Змей Горыныч, Буратино, Чебурашка с крокодилом Геной, Волк с Зайцем из мультфильма, ну погоди!» Раньше было много ёлочных игрушек из стекла и очень красивых, и у нас немного осталось. Я в своё время потерял эту коробку с новогодними игрушками, а вчера в подвале нашёл. Так стало приятно на душе. Кстати, наше поколение раньше мало болело, не то что в нынешнее время». «А почему мало болели? Болезней меньше было?» — удивлённо спросила Мира, рассматривая ёлочные украшения. Дедушка, присаживаясь на диван, немного подумав, сказал. «Потому что раньше было все по-другому. Думаю, что раньше у нас были свои родные, добрые сказки со своими добрыми героями, которые появлялись на нашей земле и в нашей стране. Они передавались, как раньше говорили, из уст в уста. Их знали наши дедушки и бабушки, их знали наши мамы и папы, их знали мы». А вот у тебя уже совсем другие сказки. Может, поэтому они обижаются на нас за то, что мы их забываем со временем? Хотя вряд ли. Герои из наших сказок на это не способны. Это, скорее всего, какой-то неместный колдун творит это безобразие, что сегодня происходит в нашем городе. А ты встречал этого колдуна? Вдруг повернувшись к дедушке, спросила Мирослава. Я не встречал, ответил дедушка. Если бы я с ним встретился, то я бы тоже заболел, как твои родители. Так это не местный колдун всех заколдовывает? – спросила внучка. Дедушка посмотрел на свою внучку с искренней любовью и немного улыбнувшись ответил: «Возможно. Мира, время уже позднее, пора спать. Давай потихонечку укладывайся в постель. Вот тебе твоего знакомого нашего домовенка, что охраняет наш дом.» Дедушка взял с комода домовенка и передал его внучке. Ты с ним поговори, и я думаю, что он тебе расскажет что-то интересное. Спокойной ночи, внученька. А завтра с ледяной горки покатаешься. Я ее сделал рядом с старшим домом. Спокойной ночи, дедушка. Спокойной ночи, внученька. Мира взяла в руки небольшую мягкую игрушку в виде лохматого и веснушчатого мужичка с большими глазами и носом в виде картошки. Эту мягкую игрушку она помнила давно. Всегда, когда она приезжала в гости к дедушке с бабушкой, то непременно брала эту мягкую игрушку с собой в постель. Так она чувствовала себя спокойно, потому что Егорка, а именно так звали домовенка, в этом доме появился с начала проживания дедушки с бабушкой, и он охранял этот дом от нехороших духов и разных сущностей. Дедушка, выключив движение ёлки, выходя из комнаты, хотел закрыть дверь, но тут внутрь комнаты проскочила кошка дымчатого окраса и с глазами ярко-оранжевого цвета. Создавалось впечатление, что её глаза светились яркими фонариками в темноте. Осмотревшись вокруг, пройдя взглядом по всем углам, она подошла к Мирославе и сразу начала тереться о её ноги. «Привет, Фрося!» Наклонившись и погладив кошку, сказала Мира, прижимая к себе Егорку. Но、ну、вот мы снова вместе. Спустившись на первый этаж, дедушка, встретившись взглядом с бабушкой, сказал: "Все нормально, она под защитой. У нее в комнате Фрося и Егорка. Я по углам еще чеснок разложила. Мало ли, вдруг какая-нибудь нечисть решит здесь появиться. Соседка говорила, что у них посуда на кухне вдруг начала падать по ночам." Под новый год и в самом деле просыпаются духи, добавила бабушка, сидя за столом и допивая чай. Они не заметили, как на шкафу, под потолком, за ними наблюдает и подслушивает незнакомец с полупрозрачным телом, и глаза его были совсем недобрые. Мираслава, надев пижаму и выключив свет в комнате, оставила включенным в розетку маленький ночник в виде красивой птички каллибри. которая постоянно меняла свой цвет, забравшись на кровать, она, взяв в руки Егорку и погладив его по голове, спросила: "Дедушка сказал, что ты мне поможешь, как вылечить моих папу и маму? Ну что молчишь? Мы здесь одни, взрослых нет, можно и поговорить." Вдруг у Егорки глаза зашевелились, начали смотреть то влево, то вправо, потом повернул голову в сторону рядом лежащей Фроси и сказал. Ты прекращай трогать меня своими коктейлями, я тебе не шарик какой-нибудь. Вон все бока бодрыми стали. Кошка, потянувшись на кровати и зевнув, показав свои острые зубы, ответила: "Мне скучно одной. С дедушкой и бабушкой не поиграешь. Мира нечасто к нам приезжает. Остаешься только ты, ведь ты такой мягкий и пухленький и легкий и симпатичный. Одно удовольствие тебя закидывать по углам." «Мяу! Мир, ты почаще приезжай к нам, а то от меня скоро ничего не останется!» Потирая бока, сказал Егорка. «Здравствуй, Мирослава!» Вдруг раздался голос со стороны ёлки. Все посмотрели в ту сторону. Там они увидели, как Дед Мороз и Снегурочка махали им руками. Мирослава очень удивилась появлению оживших гостей поделкой. Через секунду Дед Мороз махнул своими посохами, и они тут же очутились на кровати рядом с Мирославой. Так удобнее разговаривать, сказал Дед Мороз, и, посмотрев на Фросю, добавил: «Пожалуйста, без коктейлей, а то за морожу». Я это чувствую, уже поняла, немного отползая от новых гостей, ответила кошка Фрося. Я никогда не разговаривала с Дедом Морозом. — сказала Мира, удивлённо рассматривая живую игрушку, что секунду назад стояла под ёлкой. — Здравствуйте, дедушка Мороз, Снегурочка. — Ну, здравствуй, Мирослава, — поздоровалась Снегурочка, подойдя к руке девочки. — Это чтобы ты поняла, что мы сейчас не игрушки. Я не прикасаюсь к тебе, чтобы не заморозить твою руку. Мира ощутила своей рукой сильный холод, исходивший от Снегурочки, которая была ростом с кошку Фросю. Дед Мороз, посмотрев на Миру, спросил: "Так ты говоришь, что у тебя папа с мамой заболели?" "Да", ответила Мира. "А ведь скоро Новый год. Это семейный праздник, и все родные и близкие должны его встречать вместе." "Согласен", ответил Дед Мороз, поворачиваясь в сторону елки. "Что же делать? Баба Яга, отзовись. Твоя помощь нужна." Мираслава посмотрела на елку, где висела игрушка Бабы Яги. Там она увидела, как игрушка в верхней части елки ожила. Баба Яга начала потягиваться в своей ступе, разводя свои руки вверх и в стороны. Потом, осмотревшись вокруг себя, взяв в руки свою метлу, посмотрела на Деда Мороза, сказав: «Навоненько я не висела на елке. Даже не могу вспомнить, когда это было». И вот мы снова на елке. А где мой кощеюшка? Осмотревая елку, баба Яга начала искать его. Отзовись, родственник! Вдруг все заметили какое-то движение и увидели внизу елки, как на махнатую ветку вышел кощеи бессмертный. Он, осмотревшись вокруг, скрипучим голосом сказал: Привет, привет, младшая злодейка! Давно я пакости не делал, так соскучился по этому делу, аж косточки мои все потрескивают. Послушайте меня, вдруг вмешался в разговор дядь Мороз. Надо помочь Мираславе. У нее заболели родители и притом очень сильно. А так как мы находимся у нее в гостях, то ко всем вопросам. Кто знает об этой напасти и чем можно помочь? «Сейчас узнаю», — сказал Кощей, протянув руку к соседней ветке. Там он снял ёлочную игрушку с сотового телефона. Осмотрев его, он начал набирать какой-то номер, после этого все услышали его голос. «Алло, это справочное сказочного царства?» Кощей говорит. «Скажите мне, почему заболели родители девочки Мирославы, что находятся рядом со мной?» Сейчас вышлю фото. Кощей направил телефон в сторону Мираславы и нажал кнопку на телефоне. Раздался щелчок. И быстрее, пожалуйста, а то мне ужас, как охота сделать что-то нехорошее. Все вокруг стали ждать ответа. Мираслава смотрела на все происходящее вокруг и по немного начала привыкать к столь непривычной обстановке. Она ничего не могла сказать, настолько все было необычно. Вдруг Кощей стал слушать голосы, исходящие из телефона. Так говорите, слушаю. Королевство, колдун, Рона. Прослушав внимательно информацию по телефону, Кощей повесил обратно на ветку сотовый телефон, насмотрев всех присутствующих в комнате. Он все никак не мог начать рассказывать то, что ему сообщили из справочной сказочного царства. Но、ну、не тами, ты уже набор костей! Вдруг не выдержала баба Яга. Говори уже! Кощей, посмотрев наверх елки, сказал: Слушай, Ягашкина бабка, ты бы больше молчала, а то от твоего запаха нафталина у меня резкость зрения пропадает. Ой, что-то холодно мне становится. Кощей посмотрел на Деда Мороза и сразу понял, почему ему стало холодно. Я вас всех сейчас заморожу, громко сказал Дед Мороз, направляя свой посох на Кощей. Нука, быстро рассказывай, что узнал. Сейчас, сейчас! испуганно начал говорить Кощей. Эту болезнь принес в нашу страну колдун из дальнего государства. Зовут его Квид. Он решил всех людей на земле заразить болезнью, которая будет перемещать их в его царство. А чтобы людей быстрее заразить, он делает в своем замке золотые короны и раскидывает их по всему миру. Эти короны имеют свойство перемещаться сквозь любые стены и преграды. Короны падают с неба, их выбрасывают с летающих снего саней. Почему именно короны? Так и понятно. Сегодня люди, выросшие без наших сказок, хотят стать богатыми любыми способами, забывая о таких качествах, как доброта, помощь ближнему, честность, взаимовыручка. Обо всем этому знал колдун Квид, и когда люди видят на своем пути золотую корону, то непременно ее надевают на голову, примеряя, думая о том, что стали богатыми. Стоит им надеть на голову корону, как она становится невидимой и неощущаемой для человека. После этого человек заболевает и через некоторое время становится невидимым для окружающих. Как только человек стал невидимым, то это значит, он переместился в царство Квида, и обратной дороги оттуда нет. Вот что я узнал. И что нужно сделать, чтобы уничтожить эти короны и самого Квида? Вдруг спросила Мира, думая о своих родителях: "А ваших способностей в колдовстве хватит, чтобы встретиться с колдуном и победить его?" Все посмотрели на нее. Наступила тишина. После небольшой паузы Дед Мороз сказал: "Я так думаю. Хм, мы живем в своем государстве, и значит, наше колдовство сильнее залетных колдунов." Тем более мы сейчас все вместе, что раньше никогда такого не было. И не просто вместе, а вместе пойдем на этого колдуня, что позарился на нашу территорию, на наших людей. И если мы победим его, то, думаю, есть возможность возвращения нас как истинных героев родных сказок. Люди выздоровят и вспомнят о нас. А если мы будем в каждом доме в виде игрушек, то никакой залетный колдун не сможет хозяйничать в нашем государстве. Поэтому я предлагаю баба Яга с Мираславой в ступе, я со Снегурочкой в своих санях, в упряжке белоснежных лошадей, Кощей сам что-нибудь придумает, что он маленький что ли? Все мы разлетаемся по округе и ищем этого колдунаквйда. Раз он решил забрать всех людей на Земле, значит он постоянно должен раскидывать свои вирусные короны над городами. И возможно мы его поймаем.、И、если кто-нибудь увидит его, то сразу же должен позвонить всем по сотовому телефону. Кстати, Кощей, сделай нам три сотовых телефона. Да без проблем, сказал Кощей, снимая светки игрушку сотового телефона. А почему меня забыли? Вдруг они услышали чей-то голос. Все повернулись на голос. Там они увидели выходящего из глубины ели, помохнатые ветки, широко улыбающегося снеговика. Он был таким белоснежным, круглым и милым, что все сразу заулыбались. «Ой, и правда, как мы тебя могли забыть!» сказала Снегурочка. «Мы тебе доверяем самое ответственное задание». «И что это?» с любопытством спросил снеговик. «Ты останешься здесь и будешь охранять этот дом», — продолжила Снегурочка. «Перед Новым годом иногда просыпаются вредные лешие и селятся в домах, чтобы испортить новогодний праздник. А здесь недалеко есть лес, откуда может появиться леший». «Хорошо, убедили. Только мне тоже оставьте сотовый телефон, мало ли что», — ответил Снеговик. «Хорошо», — сказал Кощей. Сейчас сделаю. Кстати, я недавно почувствовал, что в нашем доме кто-то чужой поселился. Решил дополнить разговор домовенок Егорка. Только вот пока найти его не могу, и я чувствую, что он не очень-то добрый. Не бойся, вдруг добавила кошка Фроси. Если что, помогу. Ну что, Мираслава? сказал Дед Мороз, обращаясь к девочке, еще не совсем понимающей, что тут происходит. Ты готова попасть в сказочный мир? Не переживай. Ты с нами, мы тебя в обиду не дадим. Немного помолчав и осмотревшись вокруг себя, Мираслава сказала: "Да, готова. А я не замерзну в пижаме? Нет, не замерзнешь", ответил Дедушка Мороз. Ты же будешь в сказке, а в сказках дети не мерзнут. После этого Дед Мороз со Снегурочкой исчезли с кровати Мирославы и опять очутились под елкой. Дед Мороз поднял посох, сказав: "Елка, елка, колючая иголка, добавь свою силу в мой посох. Помоги Мирославе войти в наш сказочный мир. Пусть она станет такой же, как мы". Дед Мороз стукнул своим посохом один раз по стволу ели. И тут же этим же концом Посоха направил его в сторону Мирославы. От Посоха полетел искрящийся ярко синий луч, двигаясь по спирали, долетев до Миры, коснувшись ее, вспыхнул, разлетевшись искрами в разные стороны. После чего все стали замечать, что девочка стала уменьшаться все быстрее и быстрее. Через мгновение она стала немного меньше снегурочки. Пока Мирослава осматривала себя, к ней подошла кошка Фрося. Она обнюхала Миру, холизнула ее щеку и сказала. «Мируся, я тебя никогда не видела такой. Давай в кошки-мышки поиграем?» «Фрося, перестань, ты мне всю щеку поцарапаешь своим шершавым языком!» Потирая щеку, сказала Мира. Тут же к ним подлетела баба Яга на своей ступе. С трудом вылезла она из ступы и, немного подумав, сказала «Ну-ка, ступа, сделай-ка себе тюнинг, стань уютнее, мы все-таки сейчас вдвоем полетим, даю полную свободу». Вдруг у ступы старые деревянные дощечки, из чего она была сделана, поменялись на металлическую обшивку, как у самолета, покрашенную в ярко-перламутровый цвет. Ступа стала просторнее и вся заблестела от гладкой, почти зеркальной поверхности. Сбоку ступы появилась дверь, стало удобнее заходить внутрь. Ещё над ступой появилась стеклянная оболочка, чтобы защитить от ветра, посередине которой было сделано небольшое окошко. По бокам ступы появились небольшие крылья. Изнутри вдруг все услышали шум леса, пенье птиц, кваканье лягушек, стук дятла. «Неужели магнитола установила? Ох и любишь ты себя, ступа!» сказала баба Яга. В ответ все услышали сигнал, как у автомобиля. Папа! Да ладно, сказала баба Яга. И звуковой сигнал есть. В ответ ступа просигналила. Пап! Зайдя внутрь ступы и увидев там кожаный руль, баба Яга с гордостью сказала: "Ну что, мы готовы поискать эту заразу". На такой ступе мы найдем этого колдуна в два счета. Все были готовы к поиску залетного колдунаквива, что объявился в стране, где жила Мираслава. Надо было как можно быстрее найти его, иначе все люди на земле могут заболеть, стать прозрачными и навсегда покинуть свои дома, возможно, и целые города. Где вы кони мои быстрые? Где вы кони мои послушные? Пора нам осмотреть просторы нашего сказочного государства! Вдруг громко закричал Дед Мороз, размахивая посохом вокруг себя. Вдруг все услышали нарастающее оржанье лошадей, и через мгновение в комнату, прямо сквозь окно, влетела тройка белоснежных лошадей с длинной до копыт густой гривой. Го-го! Ну, мы со Снегурочкой полетели, сказал Дед Мороз, усаживаясь в сани. Кощей, а ты как будешь искать колдуну? Кощей медленно выпрямился, взмахнул руками вверх и, подпрыгнув, светки еле тут же превратился в черного ворона. Еще раз взмахнув крыльями, он взлетел еще выше и растворился в воздухе. Дед Мороз со Снегурочкой тоже поднялись в воздух, и когда сани с лошадьми Пролетали сквозь окно, все услышали крик: "Пошли, родимые, не подведите нас!" Кошка Фрося подошла к Бабе Яге и на ушко ей сказала: "Ты уж следи за Мира Ославой, мы за нее очень переживаем." "Не бойся," ответила Баба Яга. "Она под надежной защитой." Мира и Баба Яга зашли в ступу, закрыв за собой новую дверцу. Баба Яга, осмотревшись вокруг, сказала ступе: "Надеюсь, ты себя установила, навигатор. Так что давай запоминай дорогу в царство колдунаквина. Нам еще нужно вернуться домой. Посмотрим, что он из себя представляет. Пристегните ремни безопасности. Начинаю прокладывать путь." Вдруг они услышали голос навигатора.